Вторник, 15 июля 1914 года. Тярлева. Напрасно я уповала на эльских. Однако, надо отдать должное, утка в белом соусе была превосходна. Выпросила рецепт. Задачка — осилит ли соус Прошка. Вымоченную утку разрезать на несколько частей, вслед затем сложить в кастрюлю, налив воды. Воды требуется всего ничего. После, разумеется, посолить, положить луку, перцу, гвоздики, лаврового листу, коренья, 3-4 сушёных гриба. Варить до готовности. Для соуса надо отлить 2 стакана бульону, в каковом варилась утка, прибавить две ложки масла, подправить, мешая одной или двумя ложками муки, Добавить половину стакана сметаны, прокипятить, процедить. Посыпать зеленью петрушки или укропа. Следом покрошить грибы. Опять утка. Спасибо, что не в апельсинах. Как всё-таки он мог так со мной поступить? Сразу было понятно, что бабник. И пунш. Я всё выписываю. Прошка нас не жалует изысканными кушаньями, но в скором времени всё наладится, и будут гости и пунш. На три стакана воды фунт сахару, цедру из одного лимона прокипятить, затем влить сок из двух лимонов, процедить сквозь сито, прибавить к нему мороженое. Три хорошо взбитых белка взбивается лопаточкой три четверти часа или час пока масса не прибавится в половину начальной порции. Верно, Прошка примется ворчать, за пять минут до подачи влить туда белого рому, мороскина или полстакана шампанского. После эльски затеяли читать вслух сочинения Фёдора Михайловича, спорили о русском искусстве и литературе. Нигде нет радостных сердцу картин. Какая вещь не придёт на ум — всё то сумерки, либо уныние. В самом деле, что за красота в убогих нищих, заморённых лошадях, или чего хуже преступлениях и наказаниях? Где веселье? Где необходимое сердцу отрада? Яркие краски? В тярлеве по-прежнему много дачников и много самой пёстрой публики, но как-то всё вяло, без задора. Варенье, что ли, наварить? Смородинного. Вроде были уже спелые ягоды на кусте. Не забыть. Для Наташи удаление накипи из самовара. Прокипятить сахарной водой, полстакана сахарного песку на полный самовар. Потом снять роговым ножом или лучиной. Только что из кабинета явился Ика. Весь причёсанный, напомаженный, надушенный, в чёрном сюртуке и атласном галстуке прошёл в кухню. Уже лещи собрался запрашивать в таком виде. Час от часу не легче. Приказал Проше затопить печь и стакан чаю с лимоном. Видели вы такое в жару-то? Не лихорадка ли с ним приключилась? Смородины варенье или я сойду с ума? Первое. 11 стаканов красной смородины без стебелёков и прочего обдать холодной водою, высыпать на решето. Второе. Дюжину стаканов сахарного песку высыпать в хорошо вычищенный тазик, туда налить 5 стаканов воды. Третье. Сироп поставить на жаровню и вскипятить, снимая пену 4 раза. Четвертое. Высыпать ягоды, встряхивая тазик, и варить, почаще снимая пену, Постоянно встряхивая тазик отнюдь не ложкой, чтобы не размять ягоды. Пятое. Вскипятить четыре раза, и варенье готово. Может, и мне пора варенье варить, чтобы мозги в порядок привести. Огонь с его живыми тенями и танцующими лучами завораживает. Ика уже полчаса сидит, как прикованный у огня вроде и не пьяный вовсе.